Глава двенадцатая. «Оставайся сколько нужно», — говорит Уилл на следующее утро, забирая свою тарелку и кофейную чашку с барной стойки и загружая их в посудомойку. «Просто закрывай дверь, когда уходишь». «Спасибо», — благодарю я. «Мы вместе выходим, Ева?» — спрашивает он, заправляя в джинсы рубашку, которая за завтраком была на выпуск. «А то мне уже пора». Ева, соскользнув с табурета, с тревогой смотрит на меня. Ты уверена, что мне не надо отменить встречу с мамой? Она поймёт. Нет, всё в порядке. Я должна подумать о том, что сказать Лео. Тогда да, Уилл, я иду с тобой. Она коротко обнимает меня. Если я понадоблюсь, просто позвони. Мой номер у тебя есть. И вечером сегодня мы оба дома, прибавляет Уилл, подхватывая свой рюкзак. Спасибо вам. Вы такие добрые. Ева нерешительно топчется на месте. Ты справишься? Да, всё будет хорошо. У меня есть работа. Однако я слишком взвинчена, чтобы сосредоточиться на книге. Уязвлена, растеряна. Если Лео врал и мне, и про меня, то что ещё он от меня скрывает? Мне мало что известно о его прежней жизни. Я знаю, что в 18 лет он ушёл из дома из-за напряжённых отношений с родителями и перебивался случайными заработками, пока не осознал, что образование может решить его проблемы. И он старательно учился потом работал в двух инвестиционных компаниях, а затем уже стал менеджером по управлению рисками. Нужно чем-то заняться. Я открываю ноутбук. Потом достаю визитку, которую Ева передала мне вчера вечером, когда мы с ней пришли ко мне домой. Держу её, крепко зажав края. На ней чёрными буквами вытеснено «Томас Грейнджер». Набираю в поисковике «Томас Грейнджер — частный детектив». Хочу посмотреть, настоящий ли он. К моему удивлению, да. У него профессиональный сайт с неброским дизайном и офис в Уимблдоне. Я сохраняю в телефоне адрес сайта. И с новым воодушевлением принимаю за поиски информации об убийстве Нины Максвелл. Хочу узнать всё, что есть на эту тему, хотя не очень понимаю, зачем. Возможно, это подсказка подсознания. Мне станет лучше, когда я узнаю все факты, когда почувствую, что всё под контролем, а не наоборот. Я читаю статью за статьёй, делаю заметки, но почти ничего нового не узнаю. Нину убили примерно в 21.00. Её муж набрал 9.99, около 21.20, и сказал, что пришёл с работы и обнаружил её мёртвой в спальне. Желудок сжимается, едва я вспоминаю, как Лео настаивал на объединении двух спален в одну. «Хочется тут что-то поменять», — сказал он. «Ещё бы тебе не хотелось, — возмущённо думаю я, чтобы потом я, когда наконец узнаю об убийстве, — Не имело права психовать, что мы спим в той самой спальне, ведь де-факто спальня будет уже не та, хотя на самом деле всё та же. Согласно одной из самых подробных статей, в спальне происходила борьба. Нина максвел героически сопротивлялась, пока не потеряла сознание, и её привязали к стулу поясами от банных халатов, её и мужа. Насколько я могу понять, всё указывает на то, что убийца муж. Приходит сообщение. «Надеюсь быть дома к семи». Сегодня вечером встреча ассоциации жителей, так что успею только наскоро поужинать. Жду не дождусь встречи, чмоки. Я пишу в ответ. Напиши, когда проедешь Юстон. Заметил он, что я не прибавила в конце чмоки. Когда Лео без четверти семь пишет из Юстона, я набираюсь смелости, беру ноутбук, книгу и сумку и иду домой. Домой. Сейчас это мой дом, напоминаю я себе, вставляя ключ в замок. За несколько недель, прожитых здесь, я превратила его в наш дом, мой и Лео. Что будет, если я не смогу в нём остаться? Стоя в холле, пытаюсь представить, как хорошо в этом доме жилось Нине Максвелл. А как иначе? У неё были друзья, и, как утверждает Ева, симпатичный муж. Вот только он в итоге её убил. Судя по фотографиям и по рассказам свидетелей, которые я видела в сети, он не выглядел человеком, способным на убийство. А кто выглядит? Полная решимости думать о них, как о Нине и Оливере, о жертвы и преступники Я иду по дому и рисую картины их совместной жизни, взяв за основу воспоминания о своей сестре и её парне. Я представляю их на кухне, болтают и готовят ужин. На диване в гостиной, смотрят кино, Нина кладёт ноги ему на колени. Всё было абсолютно нормально до тех пор, пока кошмар не изменил их жизни навсегда, как и в случае с моей сестрой. Сосредоточившись на Нине и Оливере, я кое-как справляюсь с тревогой, сжимавшей мне сердце со вчерашнего вечера. Желая проверить себя, направляюсь к лестнице. На верхней площадке я чувствую себя нормально. В гостевой спальне тоже. Но, открыв дверь на другой стороне площадки и заглянув в нашу спальню, я вижу лишь то, что всё это время пыталась прогнать из головы. Безжизненное тело Нины, привязанное к стулу, и рассыпанные по полу светлые волосы. Картинка настолько реальна, что у меня перехватывает дыхание. Захлопнув дверь, бросаюсь вниз по лестнице, пошатываясь и цепляясь за перила. Лео будет с минуты на минуту. Я спешу на кухню, к крану, и, плеснув водой себе в лицо, сажусь за стол в ожидании. Каково это — жить в доме, где убили женщину? Долго ждать не пришлось. Я слышу, как Лео поворачивает ключи в замке, как идёт через холл, как со стуком бросает сумку на пол. «Я дома!» Я слышу всё. Шорох материи, когда он сбрасывает с плеч пиджак. Звон монет в кармане, когда он вешает пиджак на столбик в конце лестничных перил. Лёгкий удар галстука по рубашке, когда он ослабляет узел. Вздох, с которым он освобождает шею. «Элис, где ты?» — зовёт он. Я не могу увидеть, как он хмурится, не получив ответа. Могу лишь представить. Он идёт через холл, и появляется в кухне, в уличных туфлях и с озабоченным лицом, которое при виде меня, сидящей за столом, мгновенно разглаживается. «Вот ты где!» — говорит он, и в его голосе слышится улыбка. Он наклоняется поцеловать меня. Я уворачиваюсь. «Что такое?» — спрашивает он тревожно. «Кто ты, Лео?» Кровь мгновенно отливает от его лица, и я уже порываюсь вскочить и усадить его, однако остаюсь на месте и бесстрастно наблюдаю, как он хватается за спинку стула и тяжело облокачивается на него, отчаянно пытаясь вернуть самообладание. «Как ты мог? Как ты мог скрывать от меня нечто настолько... настолько ужасное, кошмарное?» Говорю я, сердясь, что не могу найти других слов, кроме ужасное и кошмарное для произошедшего наверху. «Как ты мог надеяться, что я не узнаю?» «Кто тебе сказал?» — спрашивает он так тихо, что я с трудом его слышу. «Соседи!» Мне всё равно, что это неправда. Я расскажу ему про Томаса Грейнджера, когда разберусь в его обмане до конца. Он поднимает на меня глаза. Сквозь муку на его лице пробивается изумление. «Соседи сказали?» Я выдерживаю его взгляд. «Да». «Но...» Он проводит рукой по волосам, продолжая другой держаться за стул. «Кто именно?» «Какая разница?» нетерпеливо отвечаю я «Как ты мог врать мне, Лео?» «Я... я...» Он чуть не плачет, и я пугаюсь, и немного смущаюсь. Наверное, он очень боялся, что я узнаю. Но я не могу простить его. Не сейчас. И что ещё хуже? Ты врал насчёт меня, а не только мне. «В смысле?» — бормочет он. «Ты сказал Бену, будто я согласна тут со всем этим жить, потому что так я смогу сохранить коттедж в Харлстоне». Лео так долго смотрит на меня, что я уже начинаю думать, не собирается ли он откреститься от всего или сказать, чтобы он не так понял. Проходит целая вечность, и, наконец, он выдвигает стул, за который держался, и опускается на него. «Прости меня». Судя по облегчению на его лице, он рад, что всё вышло наружу. «О чём ты думал? Надеялся, что я не узнаю?» Лео разглядывает свои руки. «Нет, я понимал, что ты узнаешь» но надеялся, что успею сказать тебе раньше. И когда ты собирался мне сказать? Я... Я хотел, чтобы ты сначала тут немного освоилась. Почему? Чтобы тебе труднее было отказаться. Потому я и не сказал тебе перед покупкой дома. Я знал, что ты откажешься тут жить, а мне... Он поднимает на меня глаза. Очень хотелось. Настолько сильно, что ты готов был закрыть глаза на убийство женщины? Дом уже не тот, Элис. Была перепланировка, ремонт, и наверху всё изменилось. Я хлопаю ладонью по столу. «Это абсолютно тот же дом!» «Не понимаю, как ты этого не видишь. Это по-прежнему тот самый дом, в котором произошло убийство!» Он беспомощно пожимает плечами, что меня совсем не успокаивает. «Ну, наверное, я просто могу с этим жить. Может, я бесчувственный, но меня это особо не беспокоит, если честно». И я помню, как однажды, когда в разговоре прозвучало, что в твоём коттедже, раз ему 200 лет, наверняка кто-то умирал, ты ответила, что тебя это не беспокоит. Большая разница, если человек спокойно умирает в своей постели в преклонном возрасте или если его зверски убивают в 38 лет. Мы не можем знать наверняка, что происходило в домах, где мы живём. Может, в коттедже в Харлстоне тоже кого-то убили. Меня бесит, что в его словах есть логика». Допустим, кто-то позвонил бы тебе и сказал «Привет, я только что обнаружил, что 50 лет назад в твоём коттедже произошло убийство, то ты бы тут же сбежала оттуда, ни дня бы не осталось». «Я колеблюсь. Я люблю свой коттедж». Лео, заметив это, напирает. «Ты бы всё равно осталась, так ведь? Не продала бы его». «На самом деле нет, продала бы. 50 лет слишком недавнее прошлое». «Я тебе не верю», — отвечает он, растирая лицо руками. Во мне снова поднимается ярость. Почему ты переводишь стрелки на меня? Из каких это пор ты мне не веришь? Это не я налажала, Лео, а ты. Я знаю и прошу прощения. Он тянется к моей руке, но я убираю её. Что подумали наши гости в субботу, когда я предлагала показать им наши переделки наверху? Они думали, что я знаю об убийстве. Но я не ожидал, что ты начнёшь тут всё показывать. Ты поэтому не хотел звать гостей, так ведь? Я встаю, желая оказаться подальше от него. «Боялся, как бы кто не упомянул об убийстве?» Отхожу в другой конец кухни, прислоняюсь к рабочей поверхности. «Не понимаю вообще, как ты надеялся всё это замять?» Лео поднимает руки, призывая меня выслушать. «Я не надеялся. Я собирался сказать тебе, дождавшись подходящего момента. А до тех пор? Ничего, что люди считали меня бессердечной сукой?» «Я уверен, никто так не думал. Там Син думала. Рыжая?» Я нечаянно услышала, как она сказала, мол, неужели меня это не волнует. Но я тогда не имела понятия, о чём она, а теперь понимаю. Лео вздыхает. Что ты хочешь делать? Схватив тряпку, я начинаю протирать стол, хоть он и так чистый. Я не могу здесь оставаться, по крайней мере, пока. Можем пожить в отеле несколько дней. А потом что? Вернуться сюда и сделать вид, будто убийства никогда не было? Он дёргает плечом. Нет. Не сделать вид, что его не было, но, может быть, принять тот факт, что оно было, и жить дальше. Я думаю, ты должна дать дому шанс, Элис. Я прекращаю вытирать стол и поднимаю на Лео глаза. В каком смысле? Он подается вперёд, не отрывая от меня взгляда. Создать новые воспоминания. Быть счастливой здесь. Я не могу сдержать возмущение. Счастливой здесь? Как это возможно? Я рассерженно швыряю тряпку в белую эмалированную раковину. «Её звали Ниной, Лео!» «Я знаю. Ещё и поэтому не хотел тебе рассказывать». Он говорит спокойно, рассудительно, желая снизить накал. «Ты ведь совсем недавно приняла решение попытаться оставить прошлое позади и уехать из Харлстона. Я опасался, что ты передумаешь. Ты так правильно сделала, что согласилась переехать сюда». «Мы могли бы переступить через это». Он ждёт ответа, но я молчу. Его слова насчёт новых воспоминаний попали в цель. Лео снова трёт лицо руками. Что ты хочешь? Вернуться обратно в Харлстон? Хочешь, чтобы я выставил дом на продажу и снял квартиру в Лондоне, пока он будет продаваться? Потому что это, очевидно, и следует сделать. Я не могу кататься из Харлстона в Бирмингем каждый день. Мне нужно жить в Лондоне в рабочие дни и видеться с тобой по выходным, иногда, как раньше, до переезда сюда. «Ты этого хочешь?» Он сидит и ждёт. Тонкие бороздки вокруг его глаз сейчас кажутся глубже. Я не в силах ответить. Я хочу всё, что он предложил, и не хочу ничего. Я не хочу оставаться и не хочу уезжать. Я хочу, чтобы он ушёл. Но если я намерена остаться в доме хотя бы на сегодняшнюю ночь, то не хочу быть одна. Единственное, что я сейчас знаю наверняка, так это то, что я не хочу быть рядом с Лео и рядом с комнатой наверху я направляюсь к двери. «Я не знаю, чего хочу», — сухо отвечаю я, «и пока я думаю, буду спать в своём кабинете». Лишь застилая постель в кабинете, осознаю, что не спросила, почему он так хотел купить этот дом.